Безбрежный океан истории дарит нам очередную жемчужину своей мудрости. Книга Ли Ши Чуньцю или весной осени господина Люя была написана в третьем веке до нашей эры канцлером царства Цинь по имени Люй Буэй. Эту книгу можно без преувеличения назвать руководством для совершенного управления. В ней содержится вся мудрость древнего Китая эпохи самых ранних царей. Некоторые источники рассказывают, что когда книга была закончена, ее выставили на всеобщее обозрение и предложили большую награду тому, кто сможет ее умело дополнить или найти в ней что-то лишнее. Награду не заслужил никто». В данном трактате на многочисленных исторических примерах раскрываются причины и следствия. Повествуется о мириле добра и зла, о том, как важно следовать пути Дао и какова участь тех, кто не ценит добродетель. Эта книга объединяет знания о государственном управлении, морали, законах природы и человеческих взаимоотношениях. В ней сочетаются исторические хроники, афоризмы и мудрые наставления, формируя целостное представление древних китайцев о гармонии в обществе и жизни. Эта книга обращается к фундаментальным основам человеческой жизни, которые остаются неизменными с момента появления человека. Поэтому изложенная в книге мудрость сохраняет свою актуальность и по сей день. Порою, в этом пестром мире мы не находим нужного ответа, не заблудиться, чтобы в этой пыли спросим у древности совета.